«Написать в Петербург, конечно, можно бы», – заметил граф. «Но это все очень долгая процедура. А тут между тем надо сделать дело как можно скорее, не теряя времени. Вот почему я, собственно, к вам и обращаюсь. Помогите, батюшка, выручите!» – бухнул ему прямо коржоль, с поклоном расставляя руки. «Уж я вам за это просто и не знаю, как буду благодарен. Поверьте!» что труды ваши не останутся без солидного вознаграждения. Господин Горизонтов даже подпрыгнул как-то на месте, словно бы его неожиданно шилом сзади кольнули. И вдруг изобразил на лице своём чувство благородного негодования. Если бы милостивый государь здесь были свидетели, размеренно сказал он оскорблённым и внушительным тоном. то я, конечно, пригласил бы их к составлению протокола. Но мы одни. А потому что же мне остаётся? На дверь указать вам, что ли? И он сделал подобающий жест по направлению к двери. Каржоль совсем опешил. Всё его дело, все махинации готовы были рухнуть сию же минуту. Поэтому он поспешил принять, да испуга ужаснувший вид человека, который вдруг и якобы не взначай совершил непростительный промах. Извините меня Бога ради, заговорил он самым предупредительным видом. Но вы ей-богу не так меня поняли. Я вовсе не имел в виду, поверьте, господин Горизонтов, я отнюдь не желала скорбить вас и в мыслях даже не имел, Бога ради. И говоря это, граф протягивал вперёд обе свои длани, лавя для пожатия руку Горизонтова. пока наконец удалось поймать ее. «Конечно, я охотно извиняю и прошу извинить также и мне», сказал тот, успокоившись и не отказав Коржолю в пожатии. «Что делать, самолюбие-с? Оно, знаете, в моем положении даже странно и оскорбляться-то. Эти наши гнусные консистории да попы так уж приучили к взяткам и всякой мерзости». что общество не привыкло ещё видеть порядочного человека на подобных местах. Разумеется, назвался груздем, полезай в кузов. Граф, обрадованный этой смягчённостью, опять рассыпался в подходящих уверениях. Я не сержусь, продолжал Горизонтов, и со своей стороны могу только обещать вам позабыть, что вы мне сказали. Слава тебе, Господи! отлегло на сердце у Каржоля. Однако же гусь должно быть, подумалось ему. Гусь несомненный. Потому если бы взаправду оскорбился, то не стал бы разводить дальнейшие разводы. Тут, как видно, пустяками не отделаешься. Нет, раскрывай машну пошире. От всей души благодарю вас. С особенным чувством ещё раз потряс Каржоль его руку. от всей души. И вы не поверите, как я рад, что судьба посылает мне возможность вести это дело именно с таким человеком, как вы. Позвольте мне присесть и закурить папироску. Сделайте одолжение, буркнул на это Горизонтов, указывая на стул и подвинув спичечницу. Граф достал серебряный портсигар и любезно предложил папироску хозяину. «Не прикажете ли?» Семинар запустил в папиросник свои гнуткие, тонкие узловатые пальцы с обкусанными чуть не до крови ногтями и достал себе курева. Граф предупредительно поднес ему первому и зажженную спичку. «Закурили». Горизонтов видя, что гость уже сидит, и сам опустился в свое рабочее кресло. «Итак...» Многоуважаемый Митрофан Николаевич, кажется, заигрывающе любезностью заговорил Коржоль. Николаевич кивнул головой Горизонтов. М-м, дас. Так вот, будьте столь добры, многоуважаемый Митрофан Николаевич, не откажите помочь нам. Я обращаюсь к вам именно как порядочный человек, к порядочному человеку. Помогите «Хорошо-с», — уже значительно мягче отозвался Горизонтов. «Только я, право, не понимаю, в чем может заключаться моя помощь?»